Олесь Бузина. Утешение историей. Кто же думал, что она будет первая? В августе 1914 года началась самая страшная война, которой долго не могли придумать названия. В ней жили и умирали четыре года, не понимая, как такое могло случиться в просвещенной Европе. Никто не знал, что она будет мировой, тем более первой. Ей долго подыскивали подходящее название. Ни одно не приклеивалось сразу на бесчисленные ряды солдатских могил и обложки монографий академических ученых. Германская, империалистическая, великая – все не то. Только когда в 1939 году мир снова провалился в такую же всеобщую и такую же безумную бойню, К ней прилип привычный ярлычок — Первая мировая. Такой войны мир еще не видывал. Прежние войны все-таки, несмотря на весь их ужас, были локальными. Их вели в горячих точках, как сказали бы мы теперь. Крымскую — в Крыму, русско-турецкую — на забытых богом Балканах. Узким штыком Великой Армии входил Наполеон летом 1812 года в Россию. И таким же узким, изъеденным в боях лезвием, выдирал себя из необозримых восточных лесов. С первыми холодами армии застывали на зимних квартирах. Мобилизации охватывали ограниченные слои населения. Конечно, под ружье с каждым поколением попадало все больше народа. 100-150 тысячные армии наполеоновской эпохи доросли до полумиллионных во франко-прусскую войну. Конечно, и в 1870 году немцы бомбардировали из пушек Париж. Конечно, смерть и прежде собирала свою обильную жатву на полях сражений, заставляя рыдать матерей и невест. Но это была всем войнам война. Впервые в истории она велась не только на земле и море, но и в небесах и под водой. Старухи в деревнях вырывали из сундуков, Не весть откуда взявшееся пророчество о том, что будут летать в небе железные птицы и клевать людей, а в океанах плавать рыбы стальные и топить корабли. И добавляли, вот они, наступили последние времена, близится конец света, а дети на печках замирали от страха, еще не зная, что их ожидает. Конец эпохи пара Великий, гордый, уверенный в себе человек викторианской эпохи, повелитель чугуна и пара, совсем недавно поставивший на службу себе еще и электричество, вдруг снова оказался беспомощным рабом Божьим, пылинкой в вихре злого времени. Свистящие поезда везли его теперь не на курорт, а на фронт. Электрическая искра помогала передавать по телеграфу не поздравления, а убийственные приказы. И в телефоне слышался не голосок любимой, а прорывающийся через разрывы снарядов сорванный голос корректировщика огня, передающий координаты цели. Треск пулеметов заглушил все лучшее, что еще осталось в человеческих сердцах. За четыре года Первой мировой в странах, в ней участвовавших, было призвано 72 миллиона человек. Только убитыми потери достигли 10 миллионов в основном молодых и здоровых мужчин, наиболее физически крепких. Впервые появилось выражение «неизвестный солдат». Часто люди не успевали даже узнать друг друга сколоченных наскоро подразделениях, а их уже накрывало чемоданами целыми взводами, вылетавшими из жерл тяжелых артиллерийских орудий, которых никто даже не видел. В моду вошла стрельба с закрытых позиций. Поэтому дольше всего солдат жил в артиллерии, а меньше всего в пехоте. Пехотному же офицеру срок жизни выпал совсем короткий. Прапорщику на фронте от силы 2-3 месяца. Царица полей, пехота, целыми полками переселялась на поля смерти. А ведь никто поначалу не думал, что все так обернется. Ну, убил 28 июня 1914 года в Сараево туберкулезный мальчик из Боснии Гаврила Принцип австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Разве первого? Разве не убил точно так же горячий итальянский парень Луиджи Лукени австрийскую императрицу Елизавету в 1898 году? Не вспыхнула же из-за этого австро-итальянская война. несмотря на все приграничные споры между двумя странами. И разве не убивали тогда без числа террористы русских министров и великих князей? Итальянского короля Умберто в 1900, американского президента МакКинли в 1901, сербского короля Александра в 1903 и, наконец, совсем уж недавно, в 1908 году, португальского короля Карлуша, Августейшие особы гибли, словно кто-то невидимый открыл на них охоту. Но мир стоял. Где-то в африканских колониях покоряли очередное чернокожее племя. И никому даже в голову не приходило перерыть Европу окопами от Ла-Манша до Адриатики и начать истреблять друг друга новейшими патентованными способами. И сама мысль такая казалась чудовищной. Особенно если вспомнить, что в 1907 году великие державы подписали Гаагскую конвенцию, установившую новые гуманные правила ведения войн. В числе их имелись, между прочим, такие чудесные статьи, как 23-я, запрещавшая объявлять, что никому не будет дано пощады, и 25-я, строго не рекомендовавшая атаковать или бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, селения селения. жилища или строения. Храмы, госпитали и исторические памятники та же конвенция требовала «щадить, насколько возможно», а частную собственность беречь и ни в коем случае не подвергать конфискации. В теории все в мире было устроено самым наилучшим образом. Но на практике эрцгерцога вероломно убили и вдруг стали разжиматься такие скрытые пружины – которые европейское общество, очарованное видимым прогрессом, совершенно не замечало. Оказалось, что противоречия между мировыми финансово-промышленными группами достигли точки кипения, что бурно развивающемуся германскому империализму уже просто некуда расширяться, что Франция и Россия давно горят желанием сбить с него спесь, и, что самое главное, все давно готовы к войне, и не видят в ней ничего опасного. Интервью русского военного министра генерала от кавалерии Сухомлинова, размещенное еще весной 1914 года во влиятельной газете «Биржевые ведомости», совершенно недвусмысленно гласило «Мы готовы». От войны произойдет только хорошее. В частных же беседах с сослуживцами Сухомлинов если верить мемуарам премьер-министра Каковцева признавался, все равно войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше. Государь и я, мы верим в армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее для нас. Ждали только хорошего от войны, точно так же чувствуя себя к ней готовыми и в Берлине. Германский кайзер Вильгельм II был человеком ярким и своеобразным, болезненно помешанным на рекламе. «Он жаждет быть невестой на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах», — шутили о нем. Внук великого Вильгельма I, объединившего вместе с Бисмарком Германию и британской королевой Викторией, мучился от приступов острейшего комплекса неполноценности. Дожив до 55 лет, кузен Вилли, как дружески называл его российский император Николай II, тоже приходившийся ему родственникам, так и остался великовозрастным мальчишкой. Он ложился спать с револьвером на прикроватной тумбочке и просто физически страдал от мысли, что его любимой Германии, от которой он себя не отделял, досталось такое скромное место под солнцем. У Англии море и самый мощный флот, у России самая большая в мире армия, а мы, немцы, что же? Неужели нам досталась только нудная обязанность трудиться, производя на экспорт косы и швейные машинки? Побывав в Лондоне у родственников по бабушке, Вильгельм бросался домой заводить мощный флот, чтобы был не хуже, чем у англичан, а, вернувшись из Петербурга, принимался с новой энергией муштровать своих гвардейцев, форма которых почти не отличалась от русской лейб-гвардии. Кузен Вилли все еще играл в солдатики, как маленький, а министры охотно ему подыгрывали. Россия не посмеет Немецкие разведчики из Петербурга доносили, что Россия планирует не решительное наступление, а постепенный отход, как в 1812 году, а германский посол граф Пурталес рапортовал из столицы русских царей, что эта страна, несмотря на ее гигантские размеры, не вступит в войну из-за страха революции. В Петербурге действительно, даже летом 1914 года бастовали рабочие, что невероятно радовало Вильгельма, признавшегося однажды «Я ненавижу славян, я знаю, что это грешно, но я не могу не ненавидеть их». Серб Гаврила принцип из Боснии, убивший в Сараево наследника австрийского престола, был славянином, по другой версии боснийским евреем. Террористическая организация «Млада Босна», членом которой он состоял, являлась, вот уж это совершенно точно, славянской фирмой на содержании у сербских спецслужб. Все это казалось отличным способом наказать Сербию. Особенно учитывая особую любовь к славянам кайзера Вильгельма. Правительство престарелого австрийского императора Франца Иосифа запросило берлинского союзника, как тот смотрит, если мы вторгнемся в Сербию. Ведь сил просто нет этих наглецов терпеть. Мало того, что о великой империи южных славян грезят, так еще и эрцгерцогов наших убивают». Берлин ответил, что положительно, мол, вторгайтесь, поддержим. А Россия, союзница Сербии, вмешаться не посмеет. Австрия объявила мобилизацию против Сербии. Россия, совершенно неожиданно для Германии, против Австрии. Пока ограниченную, но вполне способную стереть империю Габсбургов с карты Европы. Вильгельм вдруг понял, что просчитался, что русские опять хотят воевать. и что вместо очередного бряцания словами и оружием придется проводить мобилизацию против России, лезть в большую войну с непредуманным еще названием и неясными последствиями. Непредсказуемые славяне. Всё как-то сразу пошло наперекосяк. Но кто же мог подумать, что Петербург так быстро воскреснет после позорной русско-японской войны? Стерпел же он в 1909 году аннексию Австрией, Боснии и Герцоговины и даже не пискнул. А теперь обманул лучшие европейские ожидания и готов лезть в драку на все деньги, угрожая пройтись по Восточной Пруссии паровым катком. Ох, эта загадочная, воистину непредсказуемая славянская душа. Сегодня она валяется в грязи, терпит любые издевательства. Пьяна, нечиста, несусветна. И вдруг в самый неожиданный момент, вопреки любым рациональным расчетам, крестится из последних сил дрожащими пальцами и восстает с дубиной в руке, занося ее над уютными немецкими домиками, расчерченными затейливой геометрией фахверка. Всем крышу мигом поправлю. Чего вы там немчура в бухгалтериях своих насчитали? Погодите, тут еще одна циферка, неучтенная, обнаружилась. В субботу 1 августа 1914 года срок ультиматума Германии, требовавшего от России прекратить мобилизацию против Австрии, истек. Петербург молчал. Скрипя сердце, Кайзер подписал приказ о всеобщей мобилизации своих верноподданных, добрых многодетных немцев, мигом сменивших котелки, на островерхие каски с пикой на конце. Великие европейские поезда, летевшие в голубую даль прогресса, в одночасье наскочили друг на друга на узловой станции. Мировая война, которую никто не ожидал, началась. Ружье, повешенное на стену в первом акте, по меткому выражению Чехова, не дожившего ровно 10 лет до Первой мировой, выстрелило. Все уверены, войны мы избежим. На призывные участки шли с легкой душой. Французы, австрийцы, немцы, сербы и русские были свято уверены в скорой победе. Естественно, в своей, а не врага. У каждой страны имелся замечательный план. У немцев шлиффена, у русских наступление в Восточной Пруссии. Сербы надеялись на свою стойкость. Французы на свой элан, в переводе порыв. Мало кто понимал, какое испытание в действительности ожидают легкомысленные народы, даже профессиональные военные. Генерал Брусилов, срочно выехавший из Германии, где он проходил лечение на курорте, домой, как только разразился Сараевский кризис, вспоминал слова своего коллеги, помощника командующего войсками Варшавского военного округа, которого он встретил на вокзале. «Пока мобилизуется лишь Киевский военный округ». но все уверены, что войны мы избежим. Среди бесчисленных произведений о Первой мировой есть одно совсем короткое, но особенно трогательное. Рассказ Ивана Бунина «Холодная осень». В имение к невесте приезжает только что получивший погоны молодой офицер. Первые сражения уже прогремели. Становится ясно, что война будет долгой и страшной.